— Элегантная госпожа Миньон никогда не отличалась умом. Подумайте только, всю жизнь она будет уверена, что муж обожал ее. — Ха! Смотрите, не передавайте ей, какую тайну я вам открыла. — Жули придет в отчаяние. — Ах! — устала вздыхала она. — Теперь вот, когда уже нет в живых моего дорогого друга Феликса, я решила довериться вам. И сразу у меня стало легче на душе. Раскинувшись в кресле, тетя Лилина вытирала скомканным платочком отсутствующие слезы. Амелли вновь принялась за свое вышивание, изображавшее нечто вроде щита, где на черном фоне красовались трубки, сигары и кисеты для табака. Она хотела сделать из этой вышивки экран для камина в курительную комнату своего свекра. В тот день, да и в следующие дни, Она услышала от тети Лилины множество выдумок, в которых фигурировали ее родственники. Чего только не было в этом сплетении интриг, мерзостей и гнусных преступлений. Из россказней тети Лилины, сразу же показавшихся Амели совершенно неправдоподобными, перед ней вырастали невероятные истории. А девушки, которую родные нарочно скомпрометировали, чтобы насильно выдать ее замуж о старом холостяке, вокруг которого составили заговор в целях уловления наследства, о спекуляции земельными участками, которой противозаконно помогало некое высокопоставленное лицо, а в более далеком прошлом — огромный скандальный судебный процесс по поводу военных поставок, в котором, по словам старухи, далеко не всех виновных постигло наказание. Сколько тайн в одном нашем семействе дитя мое, говорила тетя Лилина, сколько тайн! И притом я ведь говорю лишь о тех секретах, которые я выведала, узнала случайно или разгадала за одним числом, так что не греха рассказать о них. Да вот, например, был один секрет. Сколько ни билось, никак не могла в него проникнуть. Фу, проклятый! Сердито выбронилась она, и от пробудившегося раздражения скривила губы и злобно сверкнула глазами. — В холерный год мы были в Гранси, и там что-то произошло между моим отцом Фердинандом и той самой Рамело, о которой вам так часто говорили. Да, что-то между ними произошло, но я так никогда не могла узнать, что именно они натворили. Ровно ничего не могла узнать. Но уж наверняка там были дела не очень похвальные. Готова поручиться. Тетушка, вы себя утомляете. Да и вам давно пора принять лекарства. Ах, боже мой, как же это я забыла! Воскликнула тетя Лилина, всегда аккуратнейшим образом исполнявшая предписание врачей. Но, проглотив ложку микстуры, она снова заговорила. — — Ах уж это Рамело, еще одна темная личность. Но совершенно ясно, какую роль она играла в нашем доме. Все очень просто. Недаром же отец носил траур после ее смерти и нас заставил носить. Ну что тут говорить? Да-да, уверена, что из-за этой связи и умерла бедная моя маменька. — Дорогая тетушка, при всем моем уважении к вам я все-таки убедительно прошу вас. Поговорим о чем-нибудь другом, — сказала Амели, стараясь ласковой улыбкой смягчить свои слова. Я не имею никакого права выслушивать подобные признания. — подумаешь! Я ведь вам не все говорю. Не бойтесь. Могла бы сказать кое-что весьма неприятное для вас, нарушить ваше безмятежное спокойствие, госпожа Бусардель. «Да уж не скажу!» — ответила старая дева, так странно подчеркивая слова госпожа Бусардель, что Амели, принявшаяся было вышивать перекрещенные трубки, вновь скинула на нее глаза. «Нечего, нечего! Не смотрите на меня таким взглядом!» — ехидничала тетя Лилина. «Любопытство разгорелось, да? Ничего не скажу! Вы разве не довольны своей судьбой?» — Нет, дорогая тетушка, вполне довольна судьбой. И, право, не желаю ничего знать и ничего не понимаю в ваших слова. Пора уж мне ехать домой. Она воткнула в конву иголку,